Глава четвёртая. Среда. 18 августа 1982 года. Свежий морской ветер развивает ее волосы. На фоне глухого бурчания теплоходных двигателей раздается сигнальный гудок большого корабля, который теснится вместе с рыболовными судами на входе в гавань. Над ними кружат разгоряченные чайки, а из большого ангара на борту парома слышны звонкие удары металла. Звуки порта ошеломляют, но Кристина не может сдержать улыбку. Именно этого она так ждала. Корабль швартуется, и в груди бьется чувство свободы. Они причалили. Наконец-то, Все прошлое осталось позади. Жизнь начинается заново, с чистого листа. Когда они спускаются на берег, Сара протягивает ей руку. Кристина сдвигает брови, как будто это неуместно, но на самом деле рада, что может опереться на сестру. Несмотря на большие ожидания, она немного нервничает. В Англии они никого не знают. У них нет ни работы, ни жилья невозможности вернуться домой. Каждый раз, когда она вспоминает, что назад пути нет, приходится изо всех сил брать себя в руки, чтобы не расплакаться. Не потому, что она ужасно хочет вернуться домой. Нет, уж кто-кто, а она-то счастлива, что они уехали. Ее скорее пугает само ощущение, что назад не вернуться. Если что-нибудь ужасное случится в этом новом городе, им попросту некуда будет уехать отсюда. Она пытается рассказать об этом чувстве Саре, но сестра, похоже, не понимает ее. Она только говорит, наклонив голову на бок, что Кристине не стоит так беспокоиться. Сара уверяет ее, что все будет хорошо. У них все будет замечательно. На самом деле вся поездка была идеей Сары. Именно она хотела скопить немного денег, чтобы уехать оттуда подальше, И именно она предложила уйти посреди ночи. Иначе, — говорит Сара, — он никогда бы не отпустил с ней Кристину. Дорогу из порта к железнодорожной станции сестры ищут долго. Им приходится побродить вокруг с дорожными сумками, прежде чем они, наконец, находят правильный путь. Каждый раз, когда Кристина искоса смотрит на Сару, та слегка улыбается ей в ответ. Сестра светится от счастья. Они уже здесь. Приключения могут начаться в любой момент. Наконец-то они заживут настоящей жизнью. Наконец-то они покинули Арибу. Солнце начинает припекать. У Кристины потеет шея, но она все равно не хочет снимать плащ. В нем она чувствует себя увереннее. Сара подмигивает ей. — Ты голодная? Бутерброды купим? Она открывает сумку с кожаными ремнями, купленную специально для поездки. В последние полгода Сара работала кассиром в универсаме, чтобы отложить деньги. Кристина, которая только что закончила школу, тоже работала, но не так много. В основном помогала на кухне в таверне. «А денег хватит?» — Сара закатывает глаза. «На бутерброды?» «Конечно, хватит! И не надо так безумно волноваться!» Она достает пятифунтовую купюру и машет ею перед Кристиной. «Сторожи сумки!» «Я сбегаю к киоску, мимо которого мы проходили». Кристина садится на скамейку, перед которой стоит небольшой столик, и ждет. Сара исчезла за углом, а ее сестра не спускает глаз создания здания, из-за которого она должна появиться. При виде прохожих Кристина пытается выглядеть занятой, потому что смертельно боится, что кто-нибудь заговорит с ней. Что она тогда скажет? «Ее школьные знания английского достаточно скудны» и вдобавок она стесняется. Ей повезло, что у нее есть Сара. Сестра ничего не боится. Эта Сара все спланировала. Она знает, на какой поезд они должны сесть, а потом на какую ветку метро. Эта Сара написала в церковную общину и попросила о ночлеге в гостевом доме. У нее есть адрес. Кристина пытается читать вывески вокруг, мысленно тренируя произношение. Она знает, что скоро надо будет осмелиться говорить. Честно говоря, ей вовсе не хотелось ехать в Англию, она бы куда охотнее осталась в Швеции. Но Сара полагала, что в Стокгольме приключений не найти. «С таким же успехом мы можем и здесь остаться», — говорила она, вздыхая. В конечном итоге все решения принимала Сара. Кристина подчинялась ей, хотя в действительности единственное, чего она хотела, — это уехать из арибу «Уехать от него», — От всех новых впечатлений клонит в сон. Она закрывает глаза, но скоро вздрагивает. Кажется, будто кто-то шепчет на ухо. Это его голос. Она слышит его очень явственно, хотя рядом никого нет. Кристину бросает в дрожь. Она оглядывается вокруг. Не мог же он преследовать их всю дорогу до самой Англии? От этой мысли мурашки пробегают по всему телу, и Кристина ищет глазами Сару. «Ну где же она?» Почему не возвращается? Сколько времени надо, чтобы купить этот дурацкий бутерброд? Сердце бьется все сильнее, и Кристина хватается за ручки обеих дорожных сумок. Может быть, пойти и проверить, куда подевалась Сара? Хотя сумки очень тяжелые, они набиты до предела. Далеко с ними ей не уйти. Проходит еще несколько минут, и Кристина чувствует, как под одеждой струится пот, но все равно не хочет снимать плащ. «Ну почему же Сара просто не может сейчас вернуться?» Сняв рюкзак, она плотно прижимает его к груди, думает об отце. «Как он сейчас? Должно быть сердится, в первую очередь, на Сару. Он всегда больше всего злится на нее». Кристина с усилием сглатывает слюну. «Лучше даже не представлять, что случится, если он найдет их. Что он сделает с Сарой? В этом ничуть не меньше твоей вины, Кристина». «Смотри теперь, каково твоей сестре. Думать надо было, прежде чем идти на такую страшную глупость. Нечего глаза закрывать. Смотри на меня, смотри на нее». Когда радостное лицо Сары, наконец, выглядывает из-за угла, Кристина вздыхает с облегчением. «Его здесь нет», — напоминает она себе. «Он далеко отсюда, ему уже больше до них не добраться». Сестра идет неторопливой походкой и выглядит расслабленной, словно чувствует себя здесь, как дома. Как будто всю жизнь только и дело, что покупала бутерброды на вокзале Феликс Стоу. «У них был только сыр, да и хлеб не ахте, как выглядит!» Сара протягивает Кристине завернутый в бумагу бутерброд и ставит на столик две стеклянные бутылки. «Лишневая газировка!» — радостно говорит она. «Почему так долго?» Кристина пытается говорить рассерженным тоном, но этого сложно добиться, когда Сара улыбается. «Разве долго?» Она садится, разворачивает бумагу, высвобождая тонкие ломтики хлеба и откусывает. м, -м английский бутерброд! Такой сухой, что и проглотить-то трудно!» Кристина морщит лоб. «Мне не нравится, когда ты уходишь от меня. Мы должны держаться вместе», — вставляет Сара. «Я знаю». Она оценивающе смотрит на младшую сестру и сдувается ее лба, растрепавшуюся прядь волос. «Ты правда беспокоилась?» Кристина поводит плечами и опускает глаза. Сара откладывает в сторону бутерброд и пододвигается к ней поближе. «Извини!» — говорит она и треплет Кристину по плечу. «Это было глупо с моей стороны!» «Но знаешь что?» Кристина мотает головой. «Я не буду больше исчезать!» Кристина косится на старшую сестру, и кивает в сторону газировки. «Папа не одобрил бы, что мы так транжирим». Взяв в руки одну из бутылок, Сара открывает ее, протягивает Кристине, прежде чем открыть другую себе. «Но его здесь нет», — говорит Сара, откидывая назад челку. Сестра поднимает свою бутылку и чокается ею с Кристиной. «Теперь мы решаем все сами», — Кристина качает головой. «Я серьезно говорю». «Что ты собираешься делать?» Поднеся бутылку к рту, Сара пьет так жадно, что красная пена льется через край. «Пить из бутылки?» — Кристина улыбается. «И локти на стол!» — говорит она, наклоняясь к столику, чтобы облокотиться на него. «И локти на стол!» — говорит Сара, но вместо этого обнимает Кристину за плечи. «Не надо так беспокоиться, все устроится!» — говорит сестра, делая еще один глоток газировки. Кристина вздыхает. «Хотела бы она быть такой же невозмутимой, как сестра, но она просто другая». «Как ты не понимаешь? Ведь мы уже здесь, в Англии, мы прибыли. Теперь мы можем делать абсолютно все, что нам сдумается. Кристина кивает, откусывая бутерброд. Он действительно сухой и царапает язык. Заливистый смех сестры действует на нее заразительно, вызывая улыбку. «Мы можем пить противную газировку и есть сухие бутерброды, сколько нам вздумается!» — вопит сквозь смех старшая сестра. «Только ты и я», — говорит Кристина, опираясь на плечо Сары. «Только ты и я», — вторит сестре Сара, прижимаясь к ней щекой.